15 ноября. Несмотря на бодрое уверение консультанта, что с ним все в порядке. Бреннон совершенно не ожидал увидеть его на следующее утро. Даже такой крепкий мужик, как Лонгсдейл, должен был слечь после купания в ледяной воде минимум с простудой. Натан надеялся на воспаление легких. Однако, на завтра джентльмен с собакой вновь объявился на пороге кабинета, как раз тогда когда комиссар читал протоколы допросов студентов из кампуса, пытаясь выудить крупицу истины. «Добрый день», — приветливо сказал Лонгсдейл и поставил на стол Брэнна на чемоданчик. «Вы готовы?» «К чему?» Комиссар отложил дело убитого студента и окинул пышущего здоровьем консультанта долгим взглядом. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо», — озадачился Лонгсдейл. «А почему вы спрашиваете?» Пёс не сдержался и громко фыркнул. Бреннон наклонился к нему. «Привет, здоровяк! А ты тоже целый невредим, а?» «Какой ещё здоровяк?» Растерянно спросил Лонгсдейл. «Ваш пёс? Вот этот?» Комиссар указал пальцем для полной ясности. «У него же должна быть какая-то кличка, верно? Здоровяк?» Собака холодно посмотрела на благодетеля. «Так к чему я должен быть готов?» Комиссар вновь выпрямился на стуле. «Мы будем вытапливать ваших жертв изо льда. Вы же говорили, что можно только ночью». Я исходил из неверных представлений о природе этой твари. «Ночью? Она значительно сильнее». Лонгсдейл поморщился, и Бреннан вспомнил багровые полосы на его руках. «Не будем так рисковать. Так что же, комиссар, я могу приступить?» «Пойдемте», — кивнул Натан. Захлопнул папку и стянул с вешалки пальто. В приемной они встретили Бройда и мистера Кеннеди. Оба пожелали присоединиться. Шеф, почти с детским любопытством, патологоанатом с полным скептицизмом. Во дворе ледяные глыбы уложили на расстояние в полтора фута друг от друга. Лонгсдейл скинул пальто, шарф и сюртук, закатал рукава, и Бреннан удивленно подумал, что рубцы вчера ему померещились. Из чемоданчика консультант достал бурдюк с узким горлом и плотной пробкой. Внутри оказалась соль, которой Лонгсдейл очертил широкий круг, заключив в него три глыбы. Комиссар присел и потрогал соль пальцем, даже понюхал. В ней были какие-то добавки мелкие синие и зеленые кристаллики не облизывайте строго предупредил лонгсдейл вам то можно проворчал натан кеннеди насмешливо хмыкнул следом из чемоданчика появился длинный кинжал с трехгранным с острым кончиком клинком без гарды лонгсдейл подошел к первому телу и забормотал себе под нос Кинжал он держал как свечу, и вскоре Брэннону упомстилось, что грани клинка и впрямь замерцали зеленым. Консультант принялся вырезать им какую-то надпись на глыбе. Лед под острием бесшумно плавился, словно стекло, в стеклодувной мастерской. Покончив с резьбой по льду, Лонгсдейл встал в ногах, а его пес сел в головах усопших. Консультант откашлялся и вдруг затянул низким голосом протяжную басовую ноту. Комиссар раздраженно переступил с ноги на ногу и сунул руки в карманы. Он несколько умерил скептицизм, но не до того, чтобы слушать заунывное вытье. Кроме того, Бреннану стало скучно, и он принялся изучать Лонгсдейла. Тот стоял, прикрыв глаза и чуть покачиваясь в такт издаваемым звуком, точнее звуку, который понемногу менялся. Теперь он накатывал волнообразно, то тише, то громче, то выше, то глуше, И спустя несколько минут у Бреннана закружилась голова. Лонгсдейл не прерывался на вдох и выдох. И этот низкий звук пронизывал голову Натана насквозь, пульсируя в висках, отдаваясь в костях и вплетаясь в сердцебиение. Физические ощущения померкли. Мощный двор под ногами комиссара заколыхался. Стены и небо подернулись туманной дымкой, и в ней он различал только два пятна. Большое огненное и узкое зеленое. Внезапно звук рванулся вверх и оборвался коротким рычащим выкриком. Брэннон дернулся и очнулся. Консультант открыл глаза и уставился на глыбы льда немигающим тяжелым взглядом из-под лобья. Кинжал вспыхнул. Натан услышал журчание, опустил глаза и поперхнулся. Лед стремительно таял, и вода растекалась большой лужей вокруг трех тел. Готово! Немного сипло, сказал Лонгсдейл. Пес встал, брезгливо отряхнул лапы от воды и обнюхал лицо одного из покойников. Айртон Бройд поморгал, пришел в себя и вскликнул. «Но они же по-прежнему оледенелые!» «Ну да. Если я растоплю весь лед, то мы получим груду костей в луже плоти, а улики придется вычерпывать половником». Шеф полиции нахмурился. «Вы хотите сказать, они обледенели так же, как и сердце и легкие первые жертвы?» «Да». «Все целиком?» «Я же говорю, что оно совершенствуется», — невозмутимо отвечал Лонгсдейл, вытер кинжал тряпицей и убрал его в ножны. «И как мне их обыскивать?» — поинтересовался у начальства комиссар. «Визуально. А вскрывать я их буду тоже визуально?» фыркнул Кеннеди. «Или мне нужно вооружиться пилой и топором». Бреннан подошел к телам. Они застыли в тех же позах, в каких застигла смерть. Отец Джозеф Тайн сжал в кулаке крест, который и держал на уровне груди, а пальцы другой сложил щепотью. Бреннан вытащил из кармана палочку, по опыту знал, что может пригодиться, присел на корточки и потыкал ею в пальцы священника. Он что-то сжимал в руке, в пальцах остался обрывок. «Что это?» — спросил Кеннеди, изучая тело через пенсне. «Не знаю, что-то чёрное, и из него торчат нитки». «Это корешок книги». Лонгсдейл склонил голову набок. «Кажется, Библия. Тут буква «Б», золотое тиснение. «Значит, где-то рядом с местом смерти валялась его Библия?» «Эта гадина выбила книгу у него из рук, но не побоялась креста, а, Лонгсдейл?» «Крест. Просто игрушка», — отозвался консультант. И комиссар просто физически ощутил, как добрые католики вокруг впали в ступор. «Дорогая и красивая, но для этого существа не опасны, в отличие от подлинной реликвии, которой, видимо, была Библия Отца Тайна». «Ага. И проблема в том...» что нам нужно обыскать весь Блэквит в поисках книги с оборванным корешком. Но если найдем, обнаружим место смерти. Ведь мы до сих пор не знаем, где они умерли». Бреннан задумчиво поскреб бородку. Идея Лонгсдейла была весьма здравой, и комиссару тоже пришла в голову. Скорее всего, Библию кто-то подобрал. Кто-то из 140 тысяч жителей Блэквита. Натан вздохнул. «Ладно», — решил он. «Сперва осмотр тел, потом ими займётесь вы, Кеннеди, и Лонгсдейл. Отчёт вечером у меня в восемь. Сегодня нам нужно прояснить хоть что-нибудь. Прошло три дня, а новый труп в этой истории появляется как раз каждые три дня. Времени в обрез. Итак, что мы имеем?» — сказал бреннан и побарабанил пальцами по разделочному столу. Трое усопших лежали на столах для вскрытия. У нас три трупа, и ни с одного мы не можем собрать ни единой улики. Четверо детективов из отдела Бренона почтительно внимали начальству Это возмутительно! проворчал Кеннеди. На жилете номер два я вижу светло-коричневое пятно, которое можно определить как пятно от пива, но без малейшей уверенности. Как нам теперь работать? Лонгсдейл склонился над второй жертвой. Пес обнюхивал третью. Этот помягче, заметил консультант. Видимо, оледенение затронуло только внутренние органы и часть кровеносной системы. Можно попробовать вскрытие. Я буду ассистировать. Кеннеди сердито фыркнул. Думаете, я не в состоянии орудовать пилой? Пока что, холодно сказал комиссар. Перед нами. «Трое умерших. И я желаю узнать от вас причину смерти. Ясно?» «Да, сэр», — дисциплинированно отозвался консультант. Кеннеди открыл шкаф с инструментами. «Нам нужно опознать вторую и третью жертвы. Бирн, займись. Пришпорь полицейских заодно, отследи все подозрительные исчезновения за прошедшие три недели. Далее. В руках отца тайна была Библия. Риган, езжай к его сестре». Узнай, нет ли у них семейной Библии или еще чего в том же роде. Потом организуй допрос всех, кто мог подобрать книгу. Кругами, центр от собора. Двайр, допроси всех до единого жителя квартала, в котором дом Мерфи. Все, что они могут вспомнить о той ночи. Галахер, займись собором. Найди и допроси всех попов и их служек. Я хочу знать последний день отца тайна по минутам. Ясно? детективы отозвались нестройным хором тогда еще разок взгляните на них попристальней», — процедил бренан чем медленнее мы шевелимся тем больше у нас будет таких красавчиков осекли сэр выступил риган а нам дадут какие нибудь обереги чего с угрозой переспросил комиссар риган сглотнул ну это же нечистая сила да нет — сказал Лонгсдейл, не отвлекаясь от ощупывания тела. — Нечисть тут совершенно ни при чем. Детективы притихли. Бреннан обвел их долгим тяжелым взглядом. — Ну, еще желающие поболтать о бабских суевериях? — Желающих не нашлось. — Тогда проваливайте! И если я узнаю, что кто-то распространяет деревенские сплетни... — Вы хотите сказать, что у этого явления естественная причина? поинтересовался Кеннеди и потыкал пенсне в ногу отца Тайна. Металлическая оправа тихонько звякнула о лёд. «Нет, ну и нечисть здесь ни при чем. Мы имеем дело с нежитью». «А что, есть разница?» пробормотал комиссар, не успев обрадоваться проблеску нормальности. «Да, дайте, пожалуйста, пилу». «Без меня», — твердо решил Натан. «У него было намечено еще одно дело». Одеваясь у себя в кабинете, Брэннон перебирал в уме все, что ему было известно о консультанте, а известно о чертовски мало. Комиссар мрачно фыркнул. Пора, в конце концов, взглянуть правде в лицо. Лонгсдейл, несмотря на свой прилизанный вид, вовсе не безобидная комнатная собачка. Он объявился в городе только к четвертому убийству, но это ничего не значило. Этот тип вполне мог отсиживаться в какой-нибудь наре, Из всех странных, мягко говоря, свойств Лонгсдейла, комиссара больше всего поражали его познания. Где нормальный человек вообще мог такого набраться? Кто в здравом уме станет интересоваться, как извести нечисть? Либо полоумный собиратель деревенских небылиц, либо... Брэннон поежился. Фокус, который Лонгсдейл показал буквально пару часов назад, был абсолютно реален. Поэтому Натан решительно направился к дому 86, с твердым намерением узнать как можно больше, пока Лонгсдейл и Кеннеди занимаются вскрытиями. С утра пораньше он навел справки во всех трех бюро по найму прислуги и узнал, что консультант не нанял ни одной горничной, ни единого слуги, ни даже кухарки. Неужто не досуг? А на что тогда дворецкий? Комиссар поднялся по чисто выметенным ступенькам и позвонил в блестящий звонок. Кто все это моет и чистит? Кто готовит? «Или консультант не ест? Или ест? Что-то вместо еды? Спит днем?» Дворецкий открыл дверь и явно не обрадовался визиту. «Мистер Лонгсдейл, у вас в департаменте, сэр», — холодно сообщил он. «Я знаю». Брэннон ткнулся было внутрь, но парень вцепился одной рукой в косяк, другой в дверь, и грудью встал на защиту дома. «Сэр, есть что скрывать?» — добродушно осведомился комиссар. «Любовниц водим? Танцурки устраиваем? Или хозяйское добро воруем?» Дворецкий одарил Брэнна таким взглядом, в котором можно было изжариться. Комиссару и впрямь стало жарковато. «Может, из-за теплого воздуха, шедшего из дома?» «Ну? Что вам нужно?» — сквозь зубы спросил Дворецкий. «Войти». «Зачем?» «Сынок», — мягко сказал Натан. «Мне не задают таких вопросов?» Парень отступил, но дверь за комиссаром захлопнул с такой силой, что окна зазвенели. «Как тебя зовут?» «Джон Рейдан». «А если крикнуть «Джон», кто отзовется?» «В нашем доме не принято кричать «Джон», сэр». «А что принято в вашем доме?» Бреннан бегло осмотрел темный холл, едва освещенный парой узких, как бойницы, окон, слева и справа от двери. Дубовая лестница вела на второй этаж, неподалеку стоял столик с подносом для писем и визиток, и больше ничего. «Где слуги?» «Кто?» Темные глаза Рейдена недобро сузились. «Ну, прислуга, кухарка, горничная, лакеи. «Мы пока еще никого не нанимали, сэр». «То есть вы моете дом, готовите еду, стираете и разжигаете камины в одиночку?» Мы заказываем еду в кафе, а стирку — в прачечной. — Где? Дворецкий подошел к столу, разыскал на нем пару визиток и ткнул комиссару в руки. Тот бегло взглянул и сунул их в карман. — А мойте полы, значит, сами. Прямо вот этими руками. — Где кухня? — Вы голодны, сэр? Бреннон смерил нахало косым взглядом. Для слуги из хорошего дома он был слишком языкастым. Люблю выпить чаю с кухаркой или пропустить стаканчик хересу с дворецким. От этих почтенных людей можно немало узнать, а? Судя по лицу Рейдена, на его херес Брэннон мог не рассчитывать. Дворецкий стремительно направился к кухне через пустой холл. В узкий коридор, пять ступеней вниз, и вот оно, огромное пространство с очагом впечатляющих размеров. Кругом царил идеальный порядок. Утварь блестела в свете солнца из окошек под потолком. Вертела сверкали, как клинки, и никого. Натан покачал пальцем высокую стеклянную колбу с паприкой. Целый ряд специй выстроился на полке под связками сушеных трав. Не готовят они тут, как же. Ну, кто этим занимается? — Давно на Лонгсдейла работаете. — Пять лет? — Долго. — Могу взглянуть на ваши рекомендации? — Нет. Брэннон повернулся и поднял бровь. Прислуга хранила рекомендательные письма как сокровища, ведь именно они были гарантией найма на работу. Дворецкий стоял у двери, скрестив руки на груди, и в этом было что-то угрожающее. «Где вы служили до того?» «Нигде. Мистер Лонгсдейл, мой первый наниматель. Подробней». «Меня допрашивают?» Рассеченная надвое бровь приподнялась. Это уже полицейский произвол? Или пока только превышение полномочий?» Брэннон пристально изучил эту скуластую, узкую наглую физию. «Почему он не запоминается, черт возьми?» «Я навожу справки о человеке, который сотрудничает с полицейским департаментом, если он вообще человек». Глаза Дворецкого изумленно расширились. У комиссара что-то ёкнуло внутри. «С чего вы взяли?» «А почему бы мне и не взять?» — с расстановкой произнес комиссар. «Ты бы вгляделся в своего хозяина попристальней, парень. Откуда ты его знаешь? Где познакомился? Как поступил на службу?» Рейден привалился спиной к кухонной двери, и замок защелкнулся. Бреннан сжал рукоять трости. «Сколько любопытства!» — процедил Рейден. В полутени его лицо казалось бледнее, а глаза стали совершенно черными. Натан не сводил с него взгляд и все же упустил момент, когда в черноте зрачков вспыхнули янтарные огоньки. Стоя перед родным департаментом, Брэннон пытался сообразить, как он здесь очутился. Он точно помнил, что вышел и куда-то направлялся, но куда и зачем? Явно шел с какой-то целью. «Не стал бы он просто так бродить в разгар расследования. Но с какой?» Натан сунул руки в карманы. «Может, там осталась записка? Улика?» «Что-то же толкнуло его пойти черт знает куда. И как он вернулся?» «Мистер Брэннон». Он обернулся. Этот голос ему всегда был приятен. Но сегодня в особенности. Потому что мелодичный оклик несколько развеял туман, клубящийся в голове. Вдова Ван ален спешила к нему в сопровождении старшего сына и приветливо улыбалась. «Добрый день!» Комиссар поклонился и благодушным кивком ответил на почтительное приветствие молодого человека. «Как ваши дела?» «Благодарю вас! Превосходно! Однако вы не были у нас уже два дня. Не желаете ли пообедать?» При слове «обед» в душе, в желудке Натана все всколыхнулось. Тем более, что в департаменте срочных дел не предвиделось, а результаты вскрытия раньше вечера можно было не ждать. Когда комиссар покончил с десертом и придвинул к себе большую чашку чая, миссис Ван Ален присела за его стол и смущенно кашлянула. Великолепное, жаркое, сказал Натан, чтобы начать беседу. Тает во рту. Да-да, спасибо, рассеянно согласилась вдова. «Скажите, мэр всё-таки разрешил гулянье на озере или нет?» Брэннон посмотрел на неё поверх чашки. Хозяйка кафе отвела взгляд и призналась. «Мы прямо напротив вашего департамента и открыты с раннего утра до поздней ночи. Их уже четверо, верно?» «Верно», — проронил комиссар. «В самом деле, трудно не заметить подводы с глыбами льда». «Но как она догадалась о том, что это?» «И будут еще?» Она испытующе смотрела Бреннану в лицо. Натан задумчиво побарабанил пальцами по блюдцу. «В конце концов, скоро уже пойдут слухи?» «Вероятно, если мы не предпримем мер предосторожности». «Каких?» «Не выходите из дома ночью». Миссис Ван Аллен слабо вздохнула. Бреннан подбирал слова. «Не открывайте никому после заката, даже если вам будет казаться, что вас зовут, что с улицы слышен звон или чей-то голос, даже если вам захочется выйти». «Боже мой!» — тихо проговорила миссис Ван Ален. «Это не человек». Комиссар подобрался, она не спрашивала, значит, знала. «Почему вы так уверены?» Женщина как будто не услышала. Она смотрела сквозь собеседника, глубоко задумавшись, а потом вдруг накрыла руку комиссара своей. Брэннон вздрогнул так, что чуть не окатил себя чаем. Более неприличного жеста от такой уважаемой дамы и представить трудно. «Миссис!» «Простите», — очнулась вдова, вспыхнула румянцем и убрала руку. «Вы так это описываете, словно уверены, что нам угрожает не человек». Кроме того, в вашем департаменте появился этот консультант по странностям. «Вот трепло», — подумал Натан, совокупно обо всех полицейских. Шум в голове утих, и комиссар почувствовал, что память несколько прояснилась. По крайней мере, теперь он был уверен, что шел к дому Лонгсдейла. Если еще немного поднатужится, то, глядишь, даже вспомнит, зачем. «Это пока еще не установлено», — заметил Брэннон. Но по лицу женщины понял, что отговорка вышла неубедительной. «Возьмите с собой медового напитка. В нём ни капли спирта, его можно при исполнении?» «Пожалуй. Скажите, у вас есть друзья за городом?» Миссис Ван Аллен покачала головой. «Нет. Думаете, это повторится?» Брэннон поднял бровь. «Их...» «Привозили в департамент каждые три-четыре дня. А сегодня уже пятый, после того, как...» «Хорошо, что дураков больше, чем умных», — подумал комиссар. «Не все способны посчитать дни, как миссис Ван Аллен. Но пока не все и знают, что эти дни нужно считать. А вот что будет, когда трупов станет слишком много?» «Вы позволите мне предупредить друзей? Обещаю, что никакой паники». «Да». Вдова улыбнулась, но улыбка тут же угасла. «Вы уверены, что этот человек, которого ваши люди называют консультантом, сможет нам чем-нибудь помочь?» «По крайней мере, он скажет, как эту тварь прикончить». Миссис Ван Аллен, чуть нахмурившись, задержала взгляд на полицейском департаменте и поднялась. «Я принесу вам напиток». Бреннан проследил за ее взглядом. Консультант и его пёс стояли у крыльца и пристально смотрели на пекарню. «Садитесь, Бреннон», — буркнул Бройд. «Подвезу». Покатиться в одном экипаже с начальством было большой честью, но Натан понимал, что шеф просто не хочет обрести вместо комиссара ледовую скульптуру. Бреннон забрался внутрь, и кучер тронулся с места. «Ещё немного, и они откажутся выходить на улицы» негромко сказал Натан. «Сегодня детективы спрашивали об амулетах против нечисти». «И что сказал консультант?» «Сказал, что это не нечисть». «А что ж тогда?» — удивился Бройд. «Нежить?» Шеф полиции поразмыслил. «А есть разница?» «Для нас принципиальной нет. Вопрос в том, насколько мы можем доверять его объяснениям». Память Натана прояснилась еще до конца бутылки с медовым напитком, и Брэннон не стал таить от начальства ценные сведения насчет консультанта и его дворецкого. Пусть он ни черта не понял в том, что именно Рейден сделал, зато было ясно, как день. Так можно защищать только какой-то крайне важный секрет. «Мы вообще знаем, откуда он?» «У него имперская фамилия», — закончил свою речь комиссар. Бройд покряхтел несколько виновата как различил Натан. «Тут немало людей с имперскими фамилиями. Лонгсдейла мне посоветовали и столицы. Письма, рекомендации, отзывы. Я все проверил. Все настоящее». «Это им так кажется», — сказал Натан. «Откуда нам знать, что этот дворецкий может внушить человеку?» Шеф хмуро молчал. Бреннан отвернулся к окну. По стеклу ползли морозные узоры, потихоньку съедая его от краев к центру. Натан вздохнул, и дыхание превратилось в пар. «Как это начинается?» — спросил Бройд. «Становится холодно». «Что, еще холоднее?» «Угу». «Да тут и так, не майский день», — пробурчал Бройд, и откинул с сиденья узорчатую мазандранскую шаль. На комиссара блеснули длинными дулами два револьвера Мориган. Брэннон не видел их с тех пор, как Бройд палил из них в красные имперские мундиры. — Это единственные, в которые я смог засунуть серебряные пули, — пыхнул сигарой бывший полковник. — Бери. — Думаете, поможет? — Думаю, не только у меня была кормилица из деревни. Натан положил на колени револьвер. В темноте напротив тлел красный огонёк сигары. Иногда внутрь проскальзывал холодный свет фонарей и бросал стеклянные блики на широкие руки Бройда, его тяжёлую бульдожью челюсть, седые баки и светло-голубые глаза. Когда-то Роксвилл-стрит дымилась в огнях пожарищ, от баррикады до баррикады её усеивали тела горожан. «Ещё, говорят, рябина помогает», — порывшись в памяти, заметил Брэннон. Сорубим ближайшую и наделаем рябиновых крестов для парней. Заодно совместим с колом». Пара дыхания осел холодными каплями и свернулся в льдинки. Полковник и Ротный переглянулись. Испуганно всхрапнула лошадь снаружи. Бройд стукнул тростью в стенку, и экипаж встал. «Залезай!» — велел кучеру шеф полиции. Бедолага, мелко стуча зубами, даже не стал благодарить и забился внутрь. Бреннан сунул ему медвежью полость и спрыгнул на скрипящий и искрящийся снег. Здесь Роксвилл-стрит пересекалась с Эхон-Роуд, район исключительно богатый и респектабельный, и чертовски далекий от озера. Экипаж остановился около высокой каменной ограды с кованными воротами. «Далеко она зашла!» прошептал комиссар. Ажурную решетку створок покрывал иней. Его острые белые шипы стремительно росли, заполняя каждый промежуток в ковке, пока решетка не сверкнула лаковым ледяным витражом. Руку Брэнна обжег знакомый холод и Натан сунул револьвер в карман. Еще не хватало и этот заморозить к чертям. Так никакого жалования не хватит. Лошадь громко заржала и забилась в упрыжи, Брэннон схватил ее под узцы и положил ладонь на холку. Скотинка мелко тряслась и дико косила глазами, будто готова была бежать во все стороны одновременно, лишь бы подальше. Эхон Роуд поднималась на низкий пологий холмик и со своего места Натан Первым разглядел появляющиеся на белоснежном полотне узкие следы. «Сэр», — тихо позвал он, — «все-таки пришла», — прошептал Брэйд. Отпечатки маленьких босых ног цепочкой потянулись к ним. Воздух стал неподвижен и холоден, и Брэннону показалось, что он дышит жидким мылом. Холод обжигал легкие и горло, от него звенело в голове. Или от чего-то еще. Брэйд медленно поднял руку. Над улицей скользнул чуть слышный холодный вздох, и шеф выстрелил на звук. Брэннон тут же выхватил мориган и пальнул в сторону следов. Пара серебряных пуль пронеслась над следами и выбила ледовую крошку из высокой ограды напротив. Но тварь все же остановилась. Цепочка следов прервалась в дюжине ярдов от людей. Прикрывая начальству спину, Натан повернулся кругом. Никого. Только тишина и невыносимый холод сквозь перчатку и чувство, что оно рядом. На толстом слое льда, что покрывал стены домов, Напротив комиссара проступило два отпечатка ладоней. Брэннон выстрелил. Пуля ударила промеж отпечатков и рикошетом усвистела куда-то в сторону. На миг Натану помстилось, что он слышит голос, обрывок шепота, принесенный ветром. «По крайней мере, нам удалось привлечь ее внимание», – пробормотал Бройд. Брэннон не ответил. Его мало утешало то, что тварь сожрет их вместо какой-нибудь невинной жертвы. На витраже, в который превратилась решетка, появились отпечатки пальцев, длинные узкие полосы, словно кто-то вел по льду рукой, подбираясь ближе. Пальцы комиссара онемели, и он подумал, что он уже не бросит пушку, даже если захочет, а выстрелить не сможет. «Если я врежу ей в зубы», — процедил Натан. «Это зачтется, как нападение на подозреваемого?» Бройд не ответил. Комиссар обернулся, ожидая увидеть оледенелый труп, но шеф был жив. Бывший полковник глядел на холмик, с которого спустилась тварь, и Натан просто всем телом ощутил, что гадина тоже замерла. Там стоял пес. Опустив по волчьи морду, он не сводил глаз с людей и с того, что было рядом. Когда зверь неспешно обнажил длинные клыки, тварь отшатнулась. В глазах пса горели золотистые огоньки, и шерсть колыхалась, словно от ветра. Хотя на всей Роксуэлл-стрит не было ни единого дуновения. В темноте рыжая шерсть казалась пламенеющей. Пес издал тихое низкое рычание и двинулся вперед. Брэннон не столько услышал его, сколько ощутил, как от рыка по снегу под ногами прошла слабая дрожь. «Тварь отступала». Она по-прежнему была невидима, но пёс явно знал, где она. Существо пятилось вниз по Роксвилл-стрит, в сторону противоположную озеру, и собака определённо загоняла его туда намеренно. «Оно сейчас побежит», — прошептал Бройд и вскинул револьвер. «Там жилые кварталы». Из темноты выскользнула высокая фигура. Она подняла руку, и, вспыхнувший зеленым огнем трехгранник, осветил прозрачные бледно-голубые глаза Лонгсдейла. «Стой!» – тихо сказал консультант. «Он ее видит», – подумал Бреннан. Следы на снегу панически смешались. Пес припал к земле и помчался вперед длинными, стелющимися прыжками. В лицо консультанту ударил ветер, вздыбил волосы и раздул парусами рукава рубашки. Похоже, тварь всё-таки решила, что пёс страшнее. Снег взвился вихревым столбом и штопором вкрутился в Лонгсдейла. «Эй!» — взревел Бреннан. Он не понимал, что может сделать этой твари, поэтому просто ринулся вперёд, сжимая в кулаке посеребрённый комиссарский значок. Но пёс успел раньше, распластался в мощном прыжке и врезался грудью в заснеженную заверть. Среди снега сверкнул зелёным огнём клинок Лонгсдейла. А потом вихрь взмыл в воздух и унёсся прочь, словно простыня, сорванная с верёвки порывом ветра. Пёс сошёл с хозяина, которого впечатал в землю всеми четырьмя лапами, и с независимым видом понюхал следы твари. На морде собаки читалась явная досада, пополам с раздражением. Бреннан протянул консультанту руку и вздрогнул, когда ледяные пальцы стиснули запястье. «Спасибо». Несколько хрипловато сказал Лонгсдейл. Поднялся, встряхнулся, как кот, и склонился над следами. Затем присел на корточки и приложил к ним ладонь. Отпечатки были вдвое меньше. «Матерь божья!» — просипел комиссар. «Это же ребенок!» «Даже не знаю, чему мне больше радоваться!» — задумчиво сказал Бройд. «Тому, что это ребенок!» «Или тому, что это чертова потусторонняя тварь?» Бреннан тактично молчал. В камине дома 86 пылал огонь, консультант расположился в соседнем от Бройда кресле, пес смотрел на пламя, а Дворецкий перевязывал руку шефу полиции. На ладони Натана тоже остался ожог от холода, несмотря на то, что Мориган он держал рукой в перчатке. «Это мазь?» «Предотвратит повреждение тканей в результате обморожения, сэр», сообщил Рейден и стал собирать лекарства и бинты в чемоданчик. Бройд поднес к губам стакан с виски, не сводя пристального взгляда с Лонгсдейла. Тот казался матово-бледным, но и только. Мысль начальства была комиссару ясна. Станет ли потенциальный убийца устраивать этот цирк, чтобы отвести от себя подозрения? И что важнее, кем надо быть, чтобы, черт подери, внушать такой страх, Тварям с той стороны. — Надеюсь, оно сегодня больше ни на кого не бросится, — пробормотал Натан. Консультант покачал головой, не отрывая её от спинки кресла, и тут же поморщился. Комиссар не без радости отметил, что и Лонгсдейла потрепала. — Она вернулась в озеро, — тихо сказал консультант. — Она слишком напугана, чтобы продолжать сегодня. Но ей нужно питаться, а этой ночью она осталась голодной. Полицейские помолчали, они понимали, что это значит, а Брэннон осознавал и то, что от потусторонней гадины их защищает только старый полуобжитый дом Лонгсдейла и, возможно, пёс. «Интересно, серебряные пули ей хоть как-нибудь повредили?» — проворчал шеф полиции. Консультант только вздохнул. «Ну, почему сразу серебряные пули?» «Кто вам всё это рассказывает? Какой смысл стрелять в существо, не имеющее физического облика?» «А «Да, как же оно тогда живёт?» — удивлённо спросил Бройд. «Вы должны испытывать страх», — вдруг сказал консультант и уставился на комиссара в упор. «Почему вы не боитесь?» «А вы почему?» Лонгсдейл нахмурился, как будто пытался вспомнить. Здоровяк поднял морду и поглядел на хозяина. Дворецкий тихо кашлянул. «Сэр, комнаты для гостей готовы». Брэннон вздрогнул. Он даже не заметил, как этот тип уходил и приходил, словно Рейден просачивался сквозь стены. «Вы часто так охотитесь на всякую нечисть?» спросил Брэйд. «Это не нечисть». «А что же тогда?» «Нечисть». Это существа иной природы, те, кто приходит с той стороны. Нечисть нельзя убить. Можно лишь изгнать или заточить в какой-нибудь темнице. — Внушает надежду, — процедил комиссар. — Мало того, что жрет, так еще и не убьешь. — А мы сейчас имеем дело с нежитью, — терпеливо продолжил консультант. — А в чем разница? — Ее можно убить, — пояснил Лонгсдейл поскольку любая нежить когда-то была человеком.